Глава девятнадцатая. Наконец, на десятый день они стали спускаться по петляющей автостраде все ниже и ниже, оставляя позади вершины гор. Это был их последний маршрут, самый тяжелый. В горах все время шел снег. Десять дней подряд генерал не мог ничего разглядеть сквозь стекло машины. Бесконечная монотонность шоссе утомляла его. Со всех сторон вздымались горы, высокие, холодные, надменные. Кое-где в ущельях и на голых пустынных плоскогорьях работали бригады молодых парней и девушек. Они осваивали целинные земли, насыпали трассы. Трассы были длинные. Они опоясывали склоны гор, словно бесконечные траншеи. Снег сыпал сухой, безразличный ко всему. Ночевали они в селах однём уезжали в горы. Горные стрелки нашли свою смерть во время одной из зимних операций. Албанских кладбищ здесь тоже было много. Местность была для их работы, наверное, самой неподходящей. Кладбище, покрытое снегом, они с трудом ориентировались по топографической карте. Снег точно не хотел отдавать им то, что погребено под ним. Он покрыл всё прекрасным умиротворяющий белым покрывалом, а кирки и лопаты его уродовали. Прекрасное покрывало рвалось, расползалось в клочья. Глубокие раны так и оставались до нового снега. Автострада извивалась змеей. Автомобиль ехал впереди, за ним грузовик с белым от снега брезентовым верхом. И генералу показалось, что они едут по той же дороге, что и вчера, и что вообще на свете нет ничего, кроме этого, узкого горного шоссе, так круто петляющего, но никуда не ведущего. Именно теперь, когда их работа уже подходила к концу, начал сомневаться, выберется ли он когда-нибудь отсюда. На поворотах снова появлялись доты с узкими амбразурами, вертикальными и горизонтальными, похожими на рты, разинутые от удивления или скривившиеся в презрительной усмешке. Генерал смотрел на них, и ему казалось, что он теперь никогда не сможет избавиться от воспоминаний об этих застывших в иронической ухмылке каменных лицах. За машиной, как привязанный, ехал грузовик с большими ящиками, в которых лежали сотни нейлоновых мешков с костями. На ящиках сидели рабочие в кожаных пальто, курили. После смерти самого старшего из них они больше не пели. Генерал на своем веку повидал немало военных грузовиков. Он живо представил, как в них рядами, опершись подбородками на стволы винтовок, сидят солдаты и ритмично покачиваются. Сейчас солдаты снова ехали за ним. Несколько сотен в одном грузовике и снова покачивались. Только не разобрать было, где у кого подбородок, а где рука. С того дня, как они увидели памятник, священник снова стал молчаливым и мрачным. Такой убитый вид у него был только однажды утром, после того, как он кричал во сне. Памятник они увидели три дня назад на перекрестке двух автострад. Он возник на дороге внезапно, словно человек, вышедший на обочину шоссе и голосующий проезжающим машинам. Генерал кивком головы показал священнику на памятник. Тот, мертвенно побледнев, смотрел на памятник, не отрываясь. Первый раз генерал видел священника таким потрясенным. «Что это с вами?» — спросил он его. Священник не ответил. Машина свернула, и памятник с белыми от снега плечами, оказавшись на мгновение совсем рядом, промелькнул за окнами и остался сзади, там, на перекрестке. Генерал попытался расспросить священника о памятнике, но тот ответил, что у него просто закружилась голова. После этого они очень долго молчали. Накануне они не вскрыли последнюю могилу. Кирка с трудом вонзалась в землю, окаменевшую от мороза, решившую, казалось, не отдавать хотя бы последнего солдата. Рабочие отогревали дыханием руки, приплясывали на снегу. Генерал, глядя на рабочих, думал о том, что они извлекли из земли целую армию. Раздался последний удар кирки, словно прощальный выстрел, и эксперт крикнул. Метр шестьдесят ровно. Часто, глядя на копающих рабочих, генерал представлял себе, как хоронили солдат. Он щурил усталые глаза, особенно если это было вечером, когда видны были только темные силуэты, и ему казалось, что это копают не те пятеро, а солдаты, его соотечественники, которые двадцать лет назад хоронили своих товарищей. Он закрывал глаза и представлял себе, как они копали, часто ночью, иногда штыками и кинжалами. Скоро он вернется на родину. Этот маршрут был последним. Представители Министерства коммунального хозяйства и эксперты обеих стран усядутся за столы и подведут итоги. Будет подписано множество бумаг и, наконец, будет составлен заключительный протокол. Потом состоится небольшой официальный банкет с представителями обеих сторон, где будут произнесены Короткие официальные речи, а после банкета — торжественная панихида за упокой душ погибших солдат. Телеграфные агентства сообщат об окончании их миссии, и он снова будет выступать на пресс-конференции перед сотнями нахальных журналистов. Тем временем изготовят тысячи маленьких гробов, в соответствии с размерами, определенными в контракте, и в каждый гроб положат нейлоновый мешок с костями. Их погрузят на большой теплоход, и тот медленно отплывет, чтобы доставить на родину огромную армию, превратившуюся в несколько тонн фосфора и кальция. Когда теплоход прибудет на родину, там их снова рассортируют и отправят в разные места, туда, откуда были родом эти солдаты. С теплохода будут выгружены два летчика, сбитые из ружья. И те четыреста, что пробивались сквозь ущелье и были скошены из партизанских пулеметов. И те восемнадцать, что по ошибке стреляли друг в друга в одной долине. И те пятьдесят, с заколотой штыками прямо в казарме. И тот батальон, что был уничтожен полностью. И кости людей были перемешаны с костями ослов, лошадей, упряжью и оружием. И неизвестные солдаты, убитые неизвестными албанцами, И молодая проститутка, так бессмысленно погибшая, единственная женщина среди всех этих мужчин, хотя и она в списке, обозначалась просто солдат, потому что, в конце концов, только она там -то мог определить, был ли убитый мужчиной или женщиной. Те, которых так и не нашли, останутся в Албании. Может быть, позднее прибудет какая-нибудь другая экспедиция и снова будут их искать. Их. Пропавших без следа было около двухсот с полковником Зет во главе. Новая экспедиция снова пройдет по этим бесконечным утомительным маршрутам, пока не соберет их всех по одному. Что же, интересно, подумает о генерале тот офицер, который будет возглавлять экспедицию? Он, конечно, не будет генералом, потому что никто не станет посылать генерала из-за каких-нибудь двухсот человек. Автострада, извиваясь змеей вокруг гор, Спускалась все ниже и ниже. Кольца ее постепенно распрямлялись, и генерал подумал, что все на свете так или иначе кончается. И на него снизошло спокойствие. Горы отдалялись. Их очертания становились более мягкими, не такими угрожающими. Генералу хотелось сказать им, больше вы не будете меня угнетать. Вырвался я из вашей власти, вырвался. Но потом, когда он задремал в машине, его вдруг охватил смутный страх. Ему почудилось, что горы протягивают к нему свою ледяную руку, чтобы вернуть его в свои ущелья, где ветер воет, как в аду. Нет, он никогда не вернется туда. Вниз, в большое село, они спустились вечером. В первый раз за последние десять дней генерал улыбнулся, все кончено. Эту ночь они проведут здесь, завтра утром отправятся в Тирану, а потом через несколько дней на родину. Генерал испытывал удовлетворение. Теплая волна радости охватывала его. В селе еще не зажглись огни. Машина въехала в центр села, и их сразу окружили мальчишки. Перед клубом шофер притормозил, чтобы узнать, где находится правление кооператива, Мальчишки, перебивая друг друга, стали объяснять ему, как проехать, затем одни ринулись вперед, чтобы показать дорогу, а другие побежали сзади. Генерал улыбнулся. Дети всегда обращали на него внимание, в то время как священник их не интересовал. Генералу это нравилось, хотя он понимал, что все дело в мундире. Ощущение собственной значительности, совсем было исчезнувшее в последнее время, снова охватило его. Шумный кортеж, проехав через все село, остановился перед зданием правления кооператива. Шоферы-эксперт сбежали по ступенькам. — В этом селе и пропал бесследно полковник Зетт, — сказал священник. — Возможно, — равнодушно ответил генерал. — Нужно будет спросить о нём, сказал священник, — попытаться найти его следы. — По правде говоря, поиски полковника меня в данный момент совершенно не интересуют, — медленно проговорил генерал. Меня вообще уже не интересуют никакие поиски. Слава Богу, что вся эта морока, наконец, закончилась, а вы опять ко мне пристаете. Но это наш долг, — сказал священник. Да, конечно, но в данный момент я даже не желаю об этом думать. Сегодня такой чудесный вечер. Вы меня просто удивляете. Сегодня у нас праздник. Я хочу расслабиться. Ванная с горячей водой. Вот что меня волнует. — Пол царства за ванную, — добавил он со смехом. Настроение у генерала было просто отличное. Они пробились сквозь мрак и смерть. Как поется в старинной песне швейцарских солдат, вся наша жизнь — лишь путь сквозь мрак, сквозь вьюгу. Генерал потирал руки. Теперь он свободен. Теперь он может издали равнодушно глядеть на отвесные дикие горы, словно одинокая гордая птица. Он сейчас не мог вспомнить прощальную фразу, сказанную той знатной дамой. Эксперт вышел из здания правления. «Вы будете ночевать вот здесь», — и показал на небольшой домик с балконом. Через десять минут генерал уже стоял на маленьком балконе, облокотившись на деревянные перила. В комнате священник распаковал чемодан. Дом был двухэтажный, с двориком, а с балкона видно было село. Генерал слышал звон ведер, голоса женщин, набиравших неподалеку воду из колодца, мычание коров, голоса играющих мальчишек. Где-то включили радио. В домах зажглись огни, электростанция монотонно гудела. И эта ночь прошла бы так же, как и остальные ночи, если бы генерал просто подышал перед сном воздухом, наполненным характерным ароматом албанских сел, легким, почти неуловимым ароматом, который генерал легко узнавал теперь среди множества других запахов. Священник пошел разузнать о полковнике Зетта, а генерал, облокотившись на балкон, смотрел на женщин, набиравших по очереди воду из колодца. Все было бы как всегда, и ничего не произошло бы. Но где-то вдали на другом конце села вдруг послышались звуки барабаны и скрипки, сделавшие ночь таинственной и прекрасной. Генерал узнал свадебный барабан. Он читал в книге об Албании, что албанские крестьяне обычно устраивают свадьбы осенью, после завершения уборочных работ. Уже второй год они ездили по албанским селам осенью, как раз... Сезон свадеб. Сейчас уже приближалась зима, и это была, очевидно, одна из последних свадеб, которые по тем или иным причинам были отложены. А недавно, когда они только отправились по этому маршруту, свадьбы играли почти каждый день. Генералу нередко приходилось слушать по ночам, как вдали рокот барабана пробивается сквы шелест дождя и пеликает скрипка, то радостно, то печально, так как... Играют обычно в этих местах. «Насколько же чужим может быть человек в другой стране?» — думал он. «Более чужим, чем деревья, растущие вдоль дороги, несмотря на то, что они деревья, а не люди. И уж, конечно, более чужим, чем овцы, пастушьи собаки и телята с колокольчиками на шее». Итак... И этот вечер прошел бы, как любой другой вечер, если бы генерал просто сидел и слушал звуки вечернего села, а потом священник рассказывал бы ему, как он пошел в клуб, уселся за столик с крестьянами и стал расспрашивать их о полковнике З. Но это был последний вечер, и генерал почти не слушал, что говорил ему священник. Настроение у генерала было прекрасное. «Ну, ради Бога! Хватит об этом!» — перебил он священника. «Нам нужно немного отдохнуть и развлечься». «Вы ничего против не имеете?» Священник не ответил. «Какой прекрасный сегодня вечер! Немного музыки, немного коньяку». «Пойти все равно некуда», — сказал священник. «Здесь нет никаких заведений, кроме клуба-кооператива, а вы отлично знаете, что у них за клубы» но генерал не слушал его. Мы гордимся своей миссией, не правда ли? Вы сами это говорили. А сегодня мы ее успешно завершили, я хочу отдохнуть, послушать музыку, сходить в театр. Вы говорили, что свадьба у них похожа на спектакль, верно? Или вы рассказывали о похоронах? Неважно. Важно то, что я хочу сегодня вечером развлечься. Если бы сегодня были похороны, мы пошли бы на похороны. — Разве нет? Или вы думаете, я спасовал перед этими крестьянами? — Кроме того, вы говорили, что албанцы невероятно гостеприимны, так что, в сущности, мы ничем не рискуем. Не дожидаясь ответа, генерал накинул дождевик и вышел. Священник последовал за ним.